Глава четырнадцатая. Мурса выслеживает Благоева. Вдруг на тропинку из кустов можжевельника выпрыгнул дикий кот и заговорил человеческим голосом. Я не испугался его. Стас вышел из балетной школы, постоял немного на высоком крыльце, сбросил невольную слезу с глаз. Он только что видел своего сына, танцующего с тоненькой балериной с большими карими глазами. Сын сразу узнал его и прочитал по губам мысли отца. «Я вернулся. Мы скоро будем вместе. У тебя прекрасная партнерша. До встречи, сын!» Молодые люди закружились в прекрасном танце. Через три минуты разведчик покинул репетиционный балетный зал. Он бегом, словно студент, спустился по отполированным ступеням вниз и тут нарвался. «Кто вас сюда впустил, мужчина?» – опомнилась пожилая и сонная дежурная в гардеробе. «Эй, что вы бегаете? Занятия идут?» «Я когда-то тоже танцевал, простите меня. Я вас не припомню. Я танцую в других странах». «Румба», чичетка, посадобль, «Пасадобль», «Ча-ча-ча», «Самба». «Ах, вот как!» «Так как же вас зовут, великий танцор?» «Всегда по-разному. Я сын Майи Плесецкой». «Да что вы говорите! Вы большой шутник!» «Мужчина! У Майи не было детей, тем более сыновей». «Вы правы! Я ее приемный мальчик!» «Так бы и кружился, и отбивал бы каблуки!» но времени совершенно не хватает. Труба зовет». «Ох, и шутник, как мой зять!» – рассмеялась старушка. Стас быстрым шагом покидает здание с огромными окнами и теплыми паркетными полами. «А вот и мой клиент. Киллер выставил наружу ствол пистолета с глушителем. Скоро жертва подойдет ближе, и тогда можно будет стрелять». всего один выстрел но внезапно незнакомый человек в сером костюме идет навстречу жертве ствол исчезает в окошке автомобиля добрый день станислав не бойтесь я не киллер выследили меня браво что вам угодно ничего ровным счетом зайдем выпьем кофе и обсудим кое что вот там в конце переулка есть тихое кафе даю вам слово я один «Ну что же, ваша воля, я кофе не пью, только зеленый чай», – прерывает молчание Стас. Они продолжают идти по тенистой аллее. «Я тоже люблю зеленый», – выдыхает незнакомец, он немного ниже Благоева. Они идут по пустынной улице минут десять, мимо проносится пустой трамвай. «Он как птица наверное, в парк», – смеется незнакомец. «Вы не представились, — сукаризный замечает Благоев. — Я могу ведь просто уйти. Извините, но лучше вам этого не делать. Только что вас срисовал киллер, и что могло случиться через пять секунд, неизвестно. Майор Глеб Мурса из службы собственной безопасности. Нашей конторы, конечно. Удостоверение будете смотреть? Ясно, нет, не буду. Что желаете узнать?» Благоев совершенно спокоен. Ему нравится обезоруживающий и прямой взгляд Мурсы. «Да совсем немного, но больше о вашем друге, Алексее Крамаренко. Мы уже пришли. Вот это заведение. Вам понравится?» «Ой, секундочку!» Мурса вытащил портативную рацию из кармана плаща и дал четкую команду. «Ива, прием! Киллера в авто срисовали?» Если он еще пасет нас уничтожить, выполняйте. Осторожней там. Тело в контору. Конец связи. Еще раз извините, Станислав, такая работа. Черт его знает, кто его послал. Ненавижу наемных убийц. Они как слепые вампиры, лишь бы крови напиться. Они поднимаются по ступеням. Мурса идет первый. «О, как раз никого!» «Знаете ли, я люблю пустые забегаловки. Никто не мешает поговорить со старым другом или приятной женщиной. Я имею в виду со случайной незнакомкой», — тихо размышляет Мурса, словно мурлычет. «Согласен. В этом есть что-то домашнее, почти ретро. Я, пожалуй, и перекушу. Вы будете завтракать, майор?» Благоев почему-то стал доверять новому знакомому. «Да, я согласен, здесь неплохая кухня, примерно как было в «Союзе». Официант, завтраки нам. Яичница, зелень». Он вновь поворачивается к Стасу. «Позавтракаем. Отлично. Давайте присядем за этот столик». Вы, майор Благоев, были для нас курсантов и молодых офицеров школы разведки кумиром. И вдруг появился подполковник Кротов, этот карьерист, не имеющие опыта нелегальной работы, даже в Европе. «Кротов, к сожалению, не наш человек», – спокойно говорит Благоев. «Я пока что не был майором. Приказ уже в управлении. Правда, написали, что посмертно. Простите, Недоумков, Станислав Борисович. Так вот, год назад уже полковник Вальдемар Кротов делает доклад, что вы перебежали к террористам». Конечно, все подумали, что началась особо секретная операция. Потом, через несколько месяцев, он объявил, что вас казнили, отрезали буйну голову. Вся контора была в шоке. Реальный шок и непонимание ситуации. Хотя подстава чувствовалась. Ему мало кто поверил, но все промолчали. Так было нужно. Это был удар лично для меня. Моральная катастрофа. Но вас не вернешь. «Все почти забылось. Вы понимаете меня?» «Да, понимаю. Благоев пьет зеленый чай. Очень горячий. Греет ладони. «У вас, наверное, анемия. Надо бы в госпиталь». «Не надо, все нормально. Надо поесть фруктов. Люблю побаловаться гранатами». «Гранатами?» «Ну вот, я продолжу. Разведчик, кумир и вдруг казнен международными бандитами. Это очень плохо». «Для всей нашей внешней разведки». Мурса судорожно размешивает сахар в кофе. «Я плакал. Я возненавидел полковника Кротова. Я не поверил, что он сказал». «Что же он там придумал?» – натянуто улыбнулся Стас. «Вы не выполнили приказ и перешли к врагу». «Подлец! Что же вы хотите узнать, Мурса?» «Я хочу разобраться в этом деле». Тут все белыми нитками шито, по-моему. Что именно? Благоев с удовольствием пьет чай и слушает. Забавный вы человек. Слушать вас – одно удовольствие. Спасибо. Смотрите. Кротов – начальник майора Крамаренко. Вы убиваете Кротова, это мое предположение, и Крамаренко прикрывает вас. Хотя ему выгодно, чтобы вы остались живых. Тем более он неравнодушен к вашей жене. Где логика в поведении Крамаренко? На чьей он стороне? А, наверное, он еще мечется, ищет пути отхода, так сказать. Вы умный человек, Глеб. Теперь ищите того, кто в данный момент отдает приказы моему бывшему другу. Вот там и черти. Благоев поднял указательный палец вверх. Банкир-шевалье. Он ключ. А Крамаренко-шестерка. Он никому не нужен. Боюсь я за него. Я хочу проверить майора Крамаренко на полиграфе. Отличная идея. Кстати, проверьте по своим каналам кое-что про шевалье. Что именно? Слегка напрягается Мурса. Не секрет, что этот банкир купил львиную долю акций нефтяных скважин в Сирии. Вернее, ему их передали, как обычно. «Я слышал об этом, но краем Не мой уровень», – добродушно отвечает Мурса. «Урановые рудники тоже в Сирии. И тоже под Шевалье. Пока это мое предположение». «Уран? Я раньше не слышал об этом», – удивляется Мурса и хочет записать информацию в блокнот. «Не стоит записывать». Еще есть частная военная компания со странным названием «Вивальди» по численности батальон. Год назад они потеряли около полу батальона своих людей в горном районе Сирии. Они охраняли урановые рудники. 300 человек в пепел. Все они бывшие сержанты, прапорщики и офицеры советской армии. Так чей уран они охраняли, если это не активы шевалье? «Что дальше, майор? Что будет дальше?» «Я не знал. Это наши наемники?» — Мурса округляет глаза. «По мне, так таких, как господин Шево, надо кончать. Выстрелом в голову. Подумайте об этом, майор. Рад дружбе». Благоев протянул руку Мурсе. «Взаимно». Мурса жестко пожал руку к Благоеву. «Я ухожу. Спасибо за чай». Благоев отходит на пару шагов и поворачивается к Мурсе. «Аккуратней, мой друг. Будьте начеку. Стреляйте первым». «Спасибо вам за моих оперативников. Здорово вы их напугали». А, пугливые они». «О чем вы?» «А, не за что». «А Кротова тоже вы?» «Я извиняюсь, конечно, за прямой вопрос». «Нет, жестко бросил Благоев». В то время, пока Мурса разговаривал с Благоевым, с улицы, через витрину в зал, на них смотрел черный мотоциклист. Он смотрел, не снимая шлема с головы. Этот шлем представлял собой почти идеальный черный глянцевый шар, без выступов и малейших гаджетов. От этого фактора голова мотоциклиста выглядела фантастичной и ужасающе огромной. Разговаривающие за столиком его не замечали. «Я предлагаю вам охрану», – прошептал Глеб Мурса. Благое в секунду вопросительно смотрит на Мурсу, потом молча и бесшумно уходит. Майор Мурса продолжает есть свою яичницу с зеленью. Теперь он поглощен только зеленым луком, укропом, кинзой и листьями салата. Мозг его в сладостной эйфории. Его кумир жив, и он не убивал высокопоставленного чиновника из службы глобальной внешней разведки. Москва, Красная площадь. В Доме правительства России, в одном из просторных офисов, на 10 этаже, разговаривают двое. До меня дошла довольно странная информация. Прямо скажем, шокирующая, туманная. «Я бы даже сказал, что такое бывает только в книжках про Джеймса Бонда. Невероятное появление!» «Что там у вас? Хватит меня интриговать!» «Ой, ерунда полная, все под контролем!» «Бред глупых людей, господин премьер-министр!» «Бежал из духовского плена один наш нелегал. Информация пока не проверена». «Ваш бывший офицер вернулся из плена?» «Ну, его пока никто не видел. Чёрт его знает. Мне хотелось бы узнать подробности. Я должен знать, что происходит в моей стране. В Москве, в конце концов». «Он убежал от Америкосов, господин премьер-министр. Но нам это, как бы мягче сказать, этот побег не в жилу. Он спутал все наши планы, этот разведчик. Ха-ха-ха, ты словно первый день в разведке». «Его отпустили для того, чтобы он до меня добрался. Неужели непонятно? И до моего брата? Расскажи эту сказку дурачкам, первокурсникам. Иди ты нахрен, недоумок!» «Кто-то идет, господин премьер. Это мой младший брат. Что за такой пугливый?» Рассмеялся человечек маленького роста. Из потолочного люка, со второго уровня офиса, показались ноги в розовых тапочках с желтыми бомбошками. И через некоторое время сам человек в алом атласном халате. Появившийся человек был полной копией своего брата, но только вполне нормального и даже высокого роста. Сейчас он комично говорит по-немецки. «Гутен морген, гутен так, бьем по морде, бьем и так». «Кого собираетесь замочить? Почему я до сих пор не в курсе?» Обращается высокий близнец премьер-министра к разговаривающим. «Вот и наш президент». «Никого, хозяин, просто смотрим футбол и разговариваем». Отзывается малютка премьер с некоторой опаской. «А это кто?» Президент указывает двумя пальцами левой руки на человека с жирной шеей. «А это наш человек из внешней разведки, генерал». смеется премьер-министр. «Вот как? Рассказывайте тогда, живо. Я настаиваю. Кто здесь президент? Я или будем в молчанку играть? Почему жир распустил, генерал?» «Здравствуйте, господин президент. Дело в том, что один наш человек бежал от американцев, но вначале те выкупили его у террористов в Сирии, а он сделал ноги, шустрый оказался, как заяц. Но он сам в этом виноват». В чем же он виноват, я не понял. Поясните мне вкратце. Он предал нас. Вернее, не выполнил очень важный приказ. Неходя ответил человек с жирной шеей. Это серьезное обвинение, генерал. Да, измена Родине. Ищем мы поймаем. От нас нельзя уйти. Мы везде, как вы нас учили. Расплылся в почтительной улыбке генерал. Как же его зовут? Насупился президент. «Какая разница, господин президент, он предатель?» «Я жду ответа. Оглох?» «Дело в том, что пару дней назад он убил своего бывшего начальника, полковника внешней разведки, господина Кротова». «Вы в этом уверены?» – тихо произнес президент, опустил лицо вниз и одновременно поднял зрачки кверху. «Было не совсем понятно, куда он смотрит». «Как вам сказать?» «Не совсем. Мы анализируем. Могло ли это иметь место? Мы отрабатываем разные версии». «Не совсем? А что же вы тогда языком своим туда-сюда?» «Но я не знаю. Виноват. Все улики говорят о том, что именно этот человек мог». «У меня есть другие сведения». «От кого?» – неосторожно спросил генерал. «Так, все. Вы уволены, генерал. Вы меня слышали?» «Оглох, что ли?» «Никак нет», – произнес человек с жирной шеей и покрылся мелко испаренный. «Я вас больше не задерживаю. Встал и вышел отсюда!» – крикнул здоровяк в халате с вышитым драконом на спине и розовых тапочках. «Мы вас больше не задерживаем!» – продублировал президент и его маленький премьер и старший брат. «Слушаюсь, виноват. Пощадите, я все сделаю. Ухожу!»